Глава 33. Конец. Это новое начало. Получилось, обрадовалась я, упав в сугроб позади таверны. Мне повезло. Время было раннее, и моего магического дебюта никто не видел. Встав сначала на четвереньки, я попыталась подняться, но пасмурное небо поплыло у меня перед глазами. Кружась, оно чередовалось с припорошенной снегом землей, пока я не рухнула обратно в сугроб. Перемещение истощило меня, сильный выброс магии отнял и физические силы. Что ж, до Дориана придется добираться пешком, если я вообще смогу заставить себя двигаться. Внезапно налетевшая метель слегка привела меня в чувство, и через пару мгновений Я уже стояла на покачивающихся ногах, прикрывая глаза от яростного вихря. Морозный воздух обжигал. Температура стремительно падала. Обхватив себя руками и стуча зубами, я побрела к видневшемуся на краю города лесу, обозначающего границу Араклеона. Оставшись без согревающей меховой накидки в такой мороз, Я не на шутку испугалась, что скорее замерзну насмерть, чем успею добраться до благого принца. "Впусти меня", вскинув руку, приказала я многовековым соสนам. Метель разгулялась настолько сильно, что от ледяного ветра спирало дыхание. Ввалившись в раступившуюся передо мной обитель деревьев, я собрала остатки силы и прошептала одними губами: «Защити меня. Лес заскрепел, и подчиненные магии деревья склонились над проложенной для меня тропой. Пушистые кроны образовали круглый проход из плотно переплетенных меж собой ветвей, укрывая меня от непогоды. Отблагодарив свою ноющие легкие порции уже не удушающего воздуха, я двинулась навстречу к принцу. Дориан дожидался меня на ледяном мосту, Задумчиво облокатившись на прозрачные перила, позади него зиял открытый портал, воздушным потоком трепля волосы принца. Простирающаяся под мостом широкая река по краям была скована льдом. Легкое течение будоражило рябью прозрачные воды. Как только я дрожа от холода показалась из леса, принц сбежал по ступенькам. Спустя пару секунд Дориан уже стоял напротив меня, набрасывая мне на плечи свой чёрный плащ. Я с радостью приняла, ещё хранившую тепло принца накидку, и с головой укуталась в неё. От плотного бархата исходил пряный аромат. Не знаю почему, но я прикрыв глаза, уткнулась носом воротник и этим вызвала вкрачивую улыбку Фейтса. Рад, что ты сделала правильный выбор. Не льсти себе, Дориан. Мой выбор основывался лишь на нежелании оставаться игрушкой в руках неблагого короля. Илин не позволит пророчеству сбыться. А я не настолько наивна и глупа, чтобы испытывать судьбу дважды. Так что, если уж играть в придворные игры, то быть не пешкой, а королевой. Странный блеск промелькнул в глазах принца, когда он смерил меня пристальным взглядом. Его разноцветные глаза, казалось, проникали под кожу моего бледного лица. Не выдержав такого ярого внимания, я поспешно отвернулась. Кстати, спасибо за помощь, постаралась я отвлечь принца на разговор. Без твоего совета мне вряд ли удалось бы сбежать. Дориан быстро заморгал, возвращаясь из неизвестных мне мыслей в реальность всегда, пожалуйста, ваше высочество я отмахнулась от его слов, как от приставучей мухи. Слышать свой королевский статус было сродни удару ножом в грудь. Неожиданно, больно и с брызгами крови на прошлую жизнь. Мы побрели к мосту. Десятых ступенек вели к открытому в пространстве порталу. Дориан шустро миновал их все, остановившись на предпоследней. Мой живот внезапно скрутило, а разбитое сердце сковал неподдельный страх. Когда занеся ногу над первой ступенькой, я почувствовала приторный запах неблагих чар, наполнивший воздух. Резко обернувшись, я выхватила из-за пояса кинжал друидов, готовая уничтожить любого, кто осмелится встать у меня на пути. Возле леса, где совсем недавно стояла я, появился взъерошенный Артур. Брат крепко сжимал руку растерянной Брейль. Он шагнул вперед, но принцесса удержала его на месте, осторожно скользнув ледяным взглядом по моему оружию. "Агнес, умоляю, одумайся!" Артур оскалился, сверкнув полными ненависти глазами на Дориана, тоже обнажившего меч. На темном лезвии пританцовывая, полыхало пламя. Спиной я ощущала исходящий от клинка принца жар. Этот мерзавец дурач от тебя. Ты ведь его совсем не знаешь. Во мне взыграл гнев на брата. А тебя я разве знаю? Мой брат смертный, человек, который никогда не стал бы лгать своим любимым, а ты мне незнаком. Артур выглядел так, будто его сейчас вырвет. Каждое мое слово должно было причинять боль, кромсать душу, как ее раскромсали мне. Брат хотел было что-то сказать, но не успел. Рядом со мной поднялся поток снежинок, в панике отскочила на несколько ступенек вверх, направляя кинжал в грудь вышедшего из лимба Элина. Лицо неблагого короля скривило гримаса мрачного удивления. Переливающийся взор сначала остановился на острие клинка, направленном прямо ему в сердце, потом перешел на меня. И, загоревшись непониманием, метнулся к Дориану и Порталу. "Агнес, дорогая, что происходит?" пристально следя за каждым движением принца, вымолвил Элин. Мой наставленный на него кинжал, казалось, совсем не пугал короля. Не подходи ко мне, ясно? Поднимаясь еще на одну ступеньку, прошипела я. "Агни, я не понимаю". Илин, потянувшись, попытался коснуться меня, но я вновь отпрянула. Его рука так и замерла в воздухе, а ледяные глаза остановились на моем опустевшем, безымянном пальце. "Ты Грозно взревел король, обращаясь к благому принцу поверх моей головы. Его руки сжались в кулаки, а над побелевшими костяшками пальцев запорхали снежинки. Вздумал украсть мою возлюбленную Дориан. Позади меня раздался ядовитый смешок. Ваше величество, я тут ни при чем. Агнес сама приняла решение оставить вас и покинуть неблагой двор. Спокойно и размеренно, словно болтая о погоде, ответил принц, совсем не замечая бушующей магической силы, излучаемой Илин. Король с удивлением уставился на меня. Мое израненное сердце сжалось. Илин подался вперед. "Нет!" закричала я, останавливая его. "Не смей ко мне прикасаться!" Мои пальцы сжали рукоять кинжала, твердо удерживая оружие между нами. Элина прошибла мелкая дрожь. Тебе ведь известно, кто я, не правда ли? Склонив голову набок, я позволила магии воздуха окутать меня, отбрасывая мои волосы назад и поигрывая подолом одолженной накидке принца. Я догадывался. Уронив протянутую ко мне руку, ответил король Но я молил про родителей, чтобы это оказалось неправдой. Я громко фыркнула. И чего вы ждали, ваше величество, доказательств? Удобного случая? Выгоды? Глаза Элины удивленно округлились, и он даже слегка пошатнулся, сделав шаг назад. Агнес, я бы не смог. Каждое слово Элину давалось с трудом. Он словно пытался совладать с собой, собрать все разлетевшиеся мысли в кучу. Выдохнув клубы пара, я насмешливо изогнула губы. Конечно, наша сделка не позволила бы тебе убить меня. Предполагаю, в роли киллера с удовольствием выступила бы Саманта, стоило только намекнуть ей об этом. Ну ли один из гвардейцев Габриэля, ведь не гожа королевской любовницы марать руки в крови полукровки». Холодная сдержанность Элина треснула по швам. Он скривился, как от сильной боли. На мгновение мне даже стало не по себе. Впервые я видела его таким разбитым и угнетенным. Каждая его черта, каждый мускул наполнились неизбывной мукой. "Агнес, я ведь люблю тебя. О чем ты говоришь?" подрагивающим голосом спросил король Позади меня замерцало, отбрасывая тени на свежевыпавший снег, пламя Дориана. Принц готовился в любой момент вступить в битву. Истерический смех отразился от крон деревьев, поглощаяs тихими водами реки. Мой смех. Любишь? Язвительно выплюнула я королю в лицо. Ты на это не способен. Разве любовь помешала тебе убить отца, а следом свести мать в могилу? Разве она остановила тебя, когда ты безжалостно заморозил целую деревню, детей? Мой голос надоломился. Ты давно перешагнул через это чувство ради власти. Руки короля затряслись, и его без того бледное лицо стало мертвенно-серым. Мои слова больно христали по нему, словно раскаленная плеть. Тяжелый вздох Артура и жалобный писк Брель долетели до меня сквозь бешеный стук собственного сердца. А я, не унимаясь, продолжала. Я все знаю, Элин, закричала я, поддавшись отчаянию. В глазах защипала, а рука, удерживавшая кинжал, показалась мне не такой уж и твердой. Ты чудовище, разрушившее мою жизнь. Он прикрыл глаза, не в силах больше смотреть на меня. Все время я опасалась и убегала от друидов, а бежать нужно было от тебя. Ты уничтожил все, чем я дрожила. Свободную руку я прижала к груди. Мой голос понизился до еле слышного шепота. Ты убил мою маму. И убил бы меня, знай с самого начала, что я дочь короля Маркуса, и не заключил бы со мной сделку. Элин молчал. Пушистый воротник одолженного мне Дорианом плаща промок от слез. Агнес. Прошу тебя, все не так, как ты думаешь, начал оправдывать себя Элин, умоляюще взглянув на меня, но я даже слушать не стала. Тогда скажи, Скажи, что ты не убивал Элеонор Портрауд. Меня колотило от рыданий. Обессилев, я опустила разделявший нас кинжал. Элин открыл рот, но не смог вымолвить ни слова. Ложь! <свят> Неподвластно фейри. Ублюдок! Мой яростный крик звеня разнесся по всей округе. Гнев соединился с болью. Меня словно меч пронзило чувство ненависти, и рядом со мной, пробив лед ступенек, выросли колючие корни деревьев и угрожающе нацелились на Элина. Я даже тихо взвизгнула от неожиданности, но быстро взяв себя в руки, мысленно приказала скрючившимся у моих ног корням отступить. Прости меня, огни, взмолился Элин в надежде, поднимаясь на одну ступень. Его совсем не тревожило, как он выглядел в глазах благого принца. Он поступился своей репутацией непоколебимого ледяного короля, позволяя прочесть все эмоции, отразившиеся в печальных глазах. Тревога, страх, раскаяние. От Дориана и портала меня отделяло всего пара метров. Панура, улыбнувшись, я побрела к нему. Огонь разливался оранжевой рекой от тела принца, создавая впечатление, будто он стоит в центре костра. Языки пламени лизали его лодыжки, струясь вверх по мускулистым ногам. Не покидай меня. Сокрушенный голос Элина был настолько далек от привычного мне мягкого, задиристого баритона, что я обернулась. В мгновение ока король преодолел разделявшие нас ступени и прижал меня к груди. Лихорадочно вздохнув, я по привычке прижалась к нему, впитывая родной морозный запах. Что-то теплое ёкнуло в глубине души. Но потом на меня лавиной обрушилось осознание того, что это всего лишь игра за власть. И нежно ласкавшие мою поясницу руки, не более чем руки убийцы. И я нанесла удар. Отразив блестящую вспышку снежного покрова, кинжал друидов взлетел, разрезав бледную кожу короля. Клинок полоснул по щеке от начала высокой скулы до брови. Элин, громко выругавшись, отшатнулся, прижимая ладонь к кровоточащему лицу. Кровь струйками сочилась по длинным пальцам, багровыми каплями заливая белоснежный ворот королевского камзола, она падала в снег. Вдалеке закричала Брель. Я тяжело дышала. С моего кинжала стекала кровь, когда-то всем сердцем любимого мужчины. Держитесь от меня подальше, ваше величество, иначе пророчество Фавна сбудется гораздо раньше, чем вы того желаете. Кровь заливала лицо короля, скрывая его левую часть под алым платком. Идем, Агнес, нам пора домой", подал голос Дориан за моей спиной. Ступив на мост, я поравнялась с ним плечами. Дориан взял меня за руку, согревая замерзшую ладонь в своей, и потянул к порталу. Элин не двинулся с места, угрюмо наблюдая за нами уцелевшим глазом. "Думаешь, сокрушив меня, отомстишь за сестру?" вдруг злобно выпалил неблагой король, и Дориан словно прирос к мосту. "Думаешь, Мертвым есть дело до твоей вендетты. Все мы, дети короны Дорян, из детства нам живется не сладко. Только вот кто-то отказывается подчиняться безвыходности положения, а кто-то остается рабом власти, навязанной нам нашими предками. Договорив, Элин оскалил окровавленные зубы. Неблагой король открывался для меня с новой стороны. Такие грубые речи совсем не вязались с обликом справедливого, миротворного правителя, которого я так горячо любила. "Ваше величество", не выпуская моей руки, обратился к королю Дориан. "Вам ведь известно, что раны, нанесенные феери железом, оставляют уродливые шрамы. Так что теперь За вашей ангельской внешностью вы вряд ли скроете прогнившую душу монстра. Когда мы сделали еще один шаг к порталу, Илин вдруг ринулся вперёд, окрованной рукой, схватившись за перила, он прожигал убийственным взглядом принца. Еще немного, и пламя схлестнулось бы со льдом. Дорионы было бы не выстоять против прямой неблагой силы, и будто почувствовав это, он сжал мои пальцы. Сейчас или никогда, Агнес. У леса я уловила блеск зеленых глаз, мой прощальный взор встретился с предостерегающим взглядом брата. Я согласно пожала руку принца, и мы бросились в водоворот портала, навсегда покидая неблагой двор. Коленями я больно врезалась в бежевый кирпич, устилавший вестибюль незнакомого замка. Я очутилась в широкой светлой комнате, Поддерживавшие потолок цилиндрические колонны, обвивала виноградная лоза. В воздухе витали приятные свежие ароматы росы и фруктов. За высокими окнами Блеская, неслась горная река, а зеленые сады украшали esplanade. Не обнаружив поблизости Дориана, я занервничала, тревожно озираясь по сторонам. В дальнем конце вестибюля послышались торопливые, тяжелые шаги. Выпрямившись, я встала, сдерживая подступившее головокружение. Через секунду другую расплывчитое Приближавшаяся ко мне фигура приняла четкость очертаний. Передо мной, на расстоянии в несколько метров, остановился высокий, благой фейтс, чернильную шевелюру которого венчала золотая корона из лавровых листьев. Мужчина тепло мне улыбался, в больших медовых глазах искрился свет надежды. Он низко поклонился мне, отточенным до идеала движением а когда выпрямился его лицо показалось мне знакомым здравствуй доченька